Глава шестая Был уже конец сентября, а безжалостная летняя жара все не хотела сдаваться. В полдень улицы города становились почти безлюдными, все норовили спрятаться в тени под каким-нибудь навесом. Камни и кирпичи Нижнего Истсайда, весь день впитывавшие жар, на закате начали отдавать его. Железные трясучие лестницы на задних стенах домов превращались в вертикальные спальни. Жильцы вытаскивали свои матрасы на площадке или укладывались спать на крышах. Воздух напоминал горячий протухший бульон, и вдыхать его можно было только через силу. Десять дней покаяния были совсем невыносимыми. Синагоги стояли полупустые. Многие предпочитали молиться дома, где можно хотя бы открыть окно, Конторы с побагровевшими лицами пели всего для нескольких самых набожных прихожан. В Иом кипур праздник праздников, некоторые молящиеся, ослабленные жарой и постом, падали в обморок прямо во время службы. Впервые со времени своей бармицвы Равви Мейер не соблюдал пост в Иом кипур Старикам это дозволялось, но Равви все равно тяжело переживал такую уступку возрасту. Он всегда считал пост кульминацией трудной духовной работы, проводимой за десять дней покаяния символом очищения души. И вот в этом году он вынужден был признать, что его тело чересчур ослабло. Соблюдение поста стало бы теперь плохой записью в книге жизни, знаком суетности и отказом смиряться с законами реальности. Сколько раз он сам предостерегал свою паству от этого греха, И все-таки завтрак в день Иом Кипура не доставил ему никакого удовольствия, а лишь вызвал неясные угрезения совести. Немного утешало только то, что еды было очень много. За последнее время у Голема появилось новое увлечение – кулинария. Собственно, это была идея самого Равви, и он упрекал себя только за то, что не подумал об этом раньше». Впервые она пришла ему в голову, когда он однажды зашел в пекарню и в задней комнате заметил молодого человека, который скатывал тесто в жгуты, а потом заплетал их в косички, чтобы испечь праздничные халлы. Буханка за буханкой выходили из его ловких рук. Быстрые, почти автоматические движения говорили, что он делает эту работу уже не первый год – И в тот момент Равви показалось, что сам парень чем-то похож на голема. Правда, големы не едят, но это же не значит, что они не могут печь. В тот же день он принес домой толстую и солидную книгу на английском и вручил ее голему. «Сборник рецептов бостонской кулинарной школы», удивленно прочитала она и с трепетом открыла толстый том. К ее удивлению книга оказалась простой, практичной и ясно написанной. В ней не было ничего непонятного, только ясные и подробные инструкции. Она вслух читала название блюд «Равви» сначала по-английски, а потом на идише, и очень удивилась, когда он заявил, что даже не слышал о многих из них. Как выяснилось, он никогда не пробовал финдонскую пикшу. Судя по всему, как-то особенно приготовленную рыбу, ниньокки Аля рамен — Ни картофель «Дель ни один из сложных омлетов с непроизносимыми названиями. Она тут же объявила, что приготовит ему обед. Может, жареную индейку со сладким картофелем и молодой кукурузой? Или суп из Амара на первое, классический бифштекс на второе и клубничный пирог на десерт? Равви поспешно, хоть и с некоторым сожалением, объяснил ей, что все эти блюда слишком дорогие для их скромного хозяйства, а омар еще и не кошерный. Может, стоит начать с чего-нибудь попроще, а потом уже переходить к подобным деликатесам. Он, например, давно уже мечтает о свежеиспеченном кексе к кофе. Как она считает, это не слишком сложно для начала? И вот на следующее утро женщина вышла из дому и отправилась в бакалейную лавку на углу. На полученные от Равви деньги она купила яйца, сахар, соль, муку, несколько пакетиков со специями и упаковку очищенных грецких орехов. Впервые со времени своего прибытия в Нью-Йорк она оказалась на улице совершенно одна — Она успела привыкнуть к окрестностям, потому что вот уже несколько недель они с Равви выходили на прогулки. Он, наконец, решил, что ее потребность в жизненном опыте куда важнее соседских сплетен. Во время таких прогулок он не спускал с нее глаз. По ночам ему стало часто сниться, что он теряет ее в толпе, потом в панике ищет, бегая по улицам, а потом находит в окружении разъяренной толпы, громко требующей уничтожить ее». Конечно, женщина чувствовала эти сны, хоть и не читала их так ясно, как его мысли в часы бодрствования. Но она понимала, что Рави боится за нее и немного боится ее. Она огорчалась и старалась об этом не думать. Какая польза от того, что она станет носиться со своей печалью и одиночеством? Истово выполняя все инструкции из книги, она испекла кекс, и первая попытка оказалась удачной. Ее приятно удивила простота задачи и волшебное превращение бесформенного жидкого теста во что-то плотное, теплое и ароматное. Рави съел два куска и объявил, что никогда не пробовал кекса вкуснее. Днем она опять вышла из дому и накупила новых продуктов. Проснувшись на следующее утро, Рави обнаружил, что весь стол в гостиной заставлен разнообразной выпечкой. Там были булочки и пончики, горы печенья и высокая стопка блинчиков. Плотная, пахнущая пряностями буханка оказалась ковришкой. «Я не думал, что можно столько всего наготовить за одну ночь!» — воскликнул он весело, но она, разумеется, почувствовала его смятение. «И вы не рады?» «Ну, может, не надо было печь так много?» — снова улыбнулся он. «У меня ведь всего один рот и один желудок». «Жалко будет, если все это зачерствеет и испортится. И знаешь, надо быть немного поэкономнее. Здесь ведь продуктов на целую неделю». «Простите меня, конечно, я даже не подумала». Охваченная стыдом, женщина отвернулась от стола. «А она-то, глупая, гордилась своими успехами». Ей было так приятно работать, проводить всю ночь в кухне, отмерять, смешивать, следить за маленькой духовкой, затопляющей и без того душную комнату своим жаром. А теперь ей было противно смотреть на результаты своего труда. «Я все делаю не так!» — с горечью выкрикнула она. «Дорогая, не стоит себя корить!» — поспешил успокоить ее Равви. «Конечно, такие заботы для тебя в нове. Это я живу с ними не один десяток лет!» Вдруг ему в голову пришла удачная мысль. «И потом все это не пропадет. Ты согласна поделиться с другими этими вкусными вещами? У меня есть племянник, Майкл. Он сын моей сестры. Он управляет общежитием для только что прибывших иммигрантов, и ему каждый день надо кормить много-много ртов. Ей хотелось сказать, что она испекла все это для Равви, а не для каких-то чужих людей» но она понимала, что ей великодушно предлагают выход из неловкого положения. «Конечно, я буду рада». «Ну и хорошо», — улыбнулся Равви. «Давай сходим вместе и отнесем все это. Пора тебе поговорить с кем-нибудь, кроме мясника и бокалейщика». «Вы думаете, я готова?» «Да». Она взволновалась так, что ей трудно было устоять на месте. «Какой он, ваш племянник?» «Что я ему скажу? А что он обо мне подумает?» равви рассмеялся и поднял руку, чтобы остановить этот поток вопросов. «Во-первых, Майкл — очень славный мальчик. Вернее, славный человек, потому что ему уже почти 30. Я уважаю его и восхищаюсь той работой, что он делает, хотя мы на многое смотрим по-разному. Жаль только, что...» Он замолчал но сразу же вспомнил, что она все равно что-то поймет и почувствует. Поэтому лучше объяснить, а не оставлять ее в замешательстве. «Когда-то мы с Майклом были очень близки друг с другом. Моя сестра умерла, когда он был еще маленьким, и мы с женой вырастили его. Много лет он был нам как сын, а потом... Потом мы наговорили друг другу много горьких слов. К сожалению, это обычное непонимание между молодыми и старыми». И мы так до конца и не помирились. Теперь мы видимся гораздо реже». Женщина понимала, что на самом деле все гораздо сложнее. Не то, что Рави специально умолчал о чем-то, но просто она не в силах понять многое из случившегося между ним и племянником. Уже не впервые она почувствовала, какая глубокая пропасть разделяет их. Его, прожившего больше семи десятков лет, и ее – чей опыт в жизни ограничивается одним месяцем. «А насчет того, что вы скажете друг другу, ты не волнуйся», — продолжал Равви. «Вам ведь не обязательно вести долгую беседу. Просто объяснишь ему, что за продукты мы принесли. Он тебя, конечно, спросит, откуда ты и как давно приехала в Нью-Йорк. Наверное, нам стоит немного порепетировать твои ответы». «Скажешь ему, что недавно овдовела, что жила в городке недалеко от Данцига и что я твой социальный помощник. Это ведь примерно соответствует истине?» Улыбка его была грустной, и она догадалась, что он сам не совсем верит в то, что говорит. «Мне очень жаль, что ради меня вам придется лгать своему племяннику. Я этого не хочу». Рави помолчал немного. «Я только начинаю понимать, дорогая» что ради тебя мне придется... Я должен буду делать очень многое, но это мое решение, и ты должна простить мне небольшое сожаление, которое я почувствую, когда ради большой правды мне придется пойти на маленькую ложь. Ты сама должна этому научиться». Он еще помолчал, а потом продолжил. «Я еще не знаю, сможешь ли ты жить нормальной жизнью среди других людей, но ты должна понять...» что для этого тебе придется лгать всем, кого ты знаешь. Ты никому и никогда не должна рассказывать, кто ты на самом деле. Это большая тяжесть и ответственность, и я никому бы такого не пожелал». Теперь замолчали они оба. «Я о чем-то таком уже думала», — сказала, наконец, женщина. «Только не до конца. Наверное, мне просто не хотелось верить в это». Глаза у Рави были влажными, но голос звучал ровно. «Возможно, со временем эта ложь будет даваться тебе легче, и я стану помогать тебе, как смогу». Он отвернулся и смахнул с глаз слезы и повернулся к ней уже с улыбкой. «А сейчас давай подумаем о чем-то более приятном. Я ведь должен буду представить тебя племяннику и назвать твое имя». «У меня нет имени» нахмурилась она. «Вот и я о том же. Давно надо было назвать тебя как-то. Хочешь сама выбрать себе имя?» Женщина немного подумала, а потом твердо сказала. «Нет». Равви не ожидал такого ответа. «Но тебе ведь нужно имя?» «Знаю», улыбнулась она, «но я хочу, чтобы его выбрали вы». Ему хотелось возразить. Он надеялся, что если она сама выберет имя, это станет первым шагом к независимости. Но потом ему в голову пришла другая мысль. Ведь голем во многих отношениях еще дитя, а дети не выбирают себе имена сами. Эта честь достается их родителям, и она поняла это быстрее и лучше, чем он. «Хорошо», — согласился Равви. «Мне всегда нравилось имя Хава. Так звали мою бабушку». «А я ее очень любил». «Хава», — медленно повторила женщина. Звук Хх был легким и воздушным. «Ава» напоминала вздох. Она несколько раз негромко повторила слово, будто пробуя его на вкус. Равис с любопытством наблюдал за ней. «Тебе нравится?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Ей правда нравилось». «Тогда оно твое». Он поднял над ее головой руки и закрыл глаза. «Господи Боже наш, оплот жизни и защита нас из поколения в поколение! Помоги дочери своей Хаве! Пусть жизнь ее протекает в мире и благоденствии! Пусть и она будет помощницей и отрадой для своих близких! Дай ей силы и мужество идти своей дорогой, которую ты проложил для нее!» «Да будет такова благословенная воля твоя!» «Аминь!» — едва слышно прошептала женщина. Для Майкла Леви это был далеко не лучший день. Он стоял за своим заваленным бумагами столом с затравленным видом человека, на которого одновременно обрушился десяток неразрешимых проблем. В руке он держал письмо, сообщавшее, что, к сожалению, дамы, добровольно предлагавшие помощь в воскресной уборке, больше не смогут этого делать, потому что их женская рабочая лига раскололась, вслед зачем была распущена, а вместе с ней и благотворительный комитет. За 10 минут до этого старшая сестра-хозяйка объявила, что часть прибывших на этой неделе иммигрантов больна дизентерией, и чистое постельное белье вот-вот закончится. И кроме того, он, как всегда, почти физически ощущал присутствие в спальнях наверху двух сотен вновь прибывших, за чье здоровье и благополучие он отвечал. Еврейский приютный дом был своего рода промежуточной станцией для тех, кто только что прибыл из Старого Света и нуждался в короткой передышке, чтобы собраться с духом и силами перед прыжком в новый. Их пребывание в доме ограничивалось пятью днями, во время которых их кормили, одевали и обеспечивали ночлегом. Через пять дней они должны были уйти, освобождая место для новых приехавших». Некоторые селились у родственников, другие становились торговцами в разнос, третьи нанимались на фабрики и спали в ночлежках в засаленных гамаках по 5 центов за ночь. По возможности, Майкл старался, чтобы его подопечные не попадали на предприятия с самыми каторжными условиями, так называемые патогонки. «Майклу Леви исполнилось 27 лет». У него было розовое пухлое лицо, словно обреченное на вечную молодость. Только глаза выдавали возраст. Морщины и темные круги говорили о множестве прочитанных книг и об усталости. Он был выше своего дяди Авраама и изредка немного напоминал долговязое огородное пуголо, результат нерегулярного питания и вечной беготни». Друзья шутили, что со своими перепачканными чернилами-манжетами и усталыми глазами он больше похож на ученого, чем на социального работника. Он отвечал, что это вполне естественно, потому что на своей работе он узнает о жизни куда больше, чем узнал бы в любом университете. Этот ответ звучал гордо, но было в нем и желание защитить себя. Его учителя, его тетка и дядя, его друзья — и даже давно отсутствовавший в его жизни отец, все были уверены, что Майкл поступит в университет. И все они были поражены и разочарованы, когда юноша объявил, что хочет посвятить себя социальной работе и благополучию своих близких. «Конечно, все это очень хорошо и благородно», говорил ему один из друзей. «Кто из нас не мечтает о том же? Но у тебя великолепные мозги! Используй их, чтобы помогать людям!» «Нехорошо, если мозги будут простаивать». Этот самый друг писал для социалистической рабочей партии. Каждую неделю его подпись появлялась под новым, написанным ровно в срок шедевром, прославляющим человека труда или освещающим новые тенденции на рынке братской солидарности. Майкл обижался, но твердо стоял на своем. Его друзья писали статьи, Ходили на марши, а потом за кофе и штруделем спорили о будущем марксизма, но за их риторикой Майкл чувствовал пустоту. Он не винил друзей за то, что они выбрали легкий путь, но следовать их примеру не хотел. Он был слишком чист душою и честен, и так и не научился обманывать себя. Единственным, кто понимал Майкла, был его дядя Авраам. Но вот других перемен в жизни племянника он принять никак не мог. «Где это написано, что человек должен отречься от веры своих предков ради того, чтобы делать добро?» спрашивал Равви с ужасом, глядя на непокрытую голову Майкла и на аккуратно подбритые височки на том месте, где когда-то были пейсы. «Кто научил тебя этому? Эти философы, которых ты читаешь?» «Да, и я с ними согласен». Возможно, не во всем, но, по крайней мере, в том, что пока мы держимся за старую веру, нам не найти своего места в современном мире». Дядя горько рассмеялся. «Да уж, этот чудесный современный мир, который победил болезни, бедность и коррупцию, ради него стоит поскорее сбросить оковы. Ну, конечно, еще очень многое в нем надо менять. Но жить прошлым тоже нельзя». Он замолчал. Главное уже было сказано. Лицо дяди потемнело, и Майкл понял, что у него только два пути – пойти на попятную и извиниться или продолжать стоять на своем. «Извини меня, дядя, но я так чувствую. Я рассматриваю то, что мы называем верой, и вижу только суеверие и рабство. Я говорю сейчас про все религии, не только про иудаизм». «Они просто создают лишние границы между людьми и превращают нас всех в рабов наших фантазий, в то время, когда надо жить здесь и сейчас». «И ты считаешь, что я обращаю людей в рабство?» — с каменным лицом спросил дядя. Инстинкт велел Майклу воскликнуть. «Конечно же нет, только не ты, дядя». Но он удержал рвущиеся с губ слова Не хватало еще усугублять нанесенное дяде оскорбление лицемерием. «Да, к сожалению, это так», — подтвердил он. «Я знаю, сколько добра ты делаешь, дядя. Вспомнить только все твои визиты к больным, а тот случай, когда сгорел магазин Розенов. Но источником добрых дел должно быть инстинктивное желание блага, а не фанатичная приверженность к своей нации». «Помнишь тех итальянцев, у которых была мясная лавка рядом с розанами? Что мы сделали для них?» «Я не могу помогать всем», — отрезал Равви. «Может, я и виноват в том, что забочусь только о своих соплеменниках, но это тоже естественный инстинкт, чтобы там не говорили твои философы. Но мы должны бороться с ним. Зачем же углублять разделяющую нас пропасть?» цепляться за древние законы и лишать себя радости преломить хлеб со своими соседями. «Потому что мы — евреи!» — сорвался на крик Равви. «Потому что мы так живем, а наши законы не позволяют нам забыть о том, кто мы, и дают нам силы. Ты так стремишься порвать со своим прошлым. А чем ты его заменишь? Как ты помешаешь злому началу одолеть доброе?» «Есть ведь законы общие для всех людей», — возразил Майкл. «Они гарантируют равенство для всех. Я не анархист, дядя, если ты этого боишься». «Но атеист! Таким ты теперь стал!» Уйти от ответа было невозможно. «Да. Наверное, да», — кивнул Майкл и посмотрел в сторону, чтобы не видеть боль в глазах дяди. У него было такое чувство, словно он ударил старика по лицу. Для примирения им потребовалось немало времени». Даже теперь, по прошествии нескольких лет, они виделись не чаще, чем раз в месяц. Во время таких встреч разговор обычно шел о каких-нибудь приятных мелочах, а болезненные вопросы тщательно обходились. Райви поздравлял Майкла с каждым успехом и утешал при всех поражениях, которые случались нередко. «Работа у мальчика была трудная». Когда предыдущий распорядитель, соглашавшийся принимать деньги только от еврейских социалистических организаций, уволился, приютному дому грозило скорое закрытие из-за нехватки средств. Майклу предложили занять эту должность, и тогда он своими глазами увидел десятки несчастных, заполнявших спальни второго этажа. Покрой их одежды, особым образом подстриженные бороды, растерянность на лицах – все выдавало в них людей – едва сошедших на берег с борта парохода. Такие в первую очередь становились жертвами обманщиков и жуликов. Майкл попытался разобраться с документами заведения, понял, что в них царит полный хаос и согласился принять предложение. После чего, забыв о гордости, он отправился в местную синагогу и еврейский совет с просьбой о деньгах». Они согласились помочь в обмен на разрешение вывешивать объявления о службах на доске в вестибюле рядом с объявлениями о партийных митингах. Майкл по-прежнему верил в то, что говорил своему дяде. Сам он в синагогу не ходил, никогда не молился и надеялся, что в один прекрасный день нужда в религии просто отпадет. Но он понимал, что такие перемены происходят медленно и верил в пользу прагматизма. Навещая племянника, Равви замечал религиозные объявления на доске, но ничего не говорил. Похоже, его тоже печалило возникшее между ними отчуждение. Кроме друг друга, у них практически не было родных в этом мире. Отец Майкла давным-давно переселился в Чикаго, оставив в Нью-Йорке кучу обозленных кредиторов и проживая в районе, где преобладали большие семьи, Майкл особенно остро чувствовал свое одиночество – потому он так и обрадовался, увидев на пороге своего кабинета Равви. «Дядя, как хорошо, что ты зашел!» Мужчины неловко обнялись. Сам Майкл уже привык ходить с непокрытой головой и без выпущенных поверх брюк кистей цицит. Но рядом с дядей чувствовал себя голым. Вдруг он заметил застывшую в дверном проеме женскую фигуру. «Хочу познакомить тебя с моим новым другом», — сказал Равви. «Майкл, это Хава. Она недавно прибыла в Нью-Йорк». «Рада познакомиться с вами», — произнесла женщина. Она была высокой, даже выше Майкла. В первый момент ему почудилось, что в дверях маячит темная и грозная статуя, но незнакомка шагнула в комнату и оказалась обычной женщиной в простой скромной блузке. В руках она держала картонную коробку. Поняв, что чересчур пристально разглядывает ее, — Майкл поспешно заговорил. «И я тоже, разумеется. Сколько вы уже в Нью-Йорке?» «Всего месяц». Она смущенно улыбнулась, словно извинялась за свой недавний приезд. «Муж Хавы умер по дороге в Америку», — объяснил Равви. «Здесь у нее никого нет, а я что-то вроде ее социального помощника». Лицо Майкла вытянулось. «Бог мой, какое горе!» «Я вам глубоко сочувствую». «Спасибо», — еле слышно откликнулась она. Они замолчали, словно переживая ее недавнее несчастье. Тут женщина вспомнила о своей коробке. «Я вот это испекла», — сказала она немного отрывисто. «Я пекла для вашего дяди, но всего оказалось слишком много. Он предложил принести это сюда и угостить людей, которые здесь живут». Она протянула коробку Майклу. Он открыл ее и комнату немедленно заполнил божественный аромат масла и специй. Коробка была доверху наполнена выпечкой, слоеными рожками, миндальными и имбирными печеньями, коржиками и сладкими булочками. «И вы сами все это сделали?» — поразился Майкл. «Вы пекарь?» Женщина ненадолго задумалась, а потом улыбнулась. «Да? Наверное, да». Моих подопечных все это очень порадует. Прослежу, чтобы каждому досталось по кусочку. Он поспешно закрыл коробку, чтобы избежать соблазна. При виде миндального печенья у него немедленно потекли слюнки. Он обожал его с детства. Спасибо вам, Хава. Это отличный подарок. Отнесу все это на кухню. «Попробуйте миндальное печенье», — предложила женщина. «Обязательно. Очень их люблю». «Я...» она замолчала будто спохватившись я рада хава вмешался равви может подождешь меня в прихожей женщина кивнула рада была познакомиться с вами сказала она майклу я тоже отозвался он и правда огромное вам спасибо от всех здешних постояльцев она улыбнулась и вышла из кабинета Для такой крупной женщины двигалась она на удивление бесшумно. «Бог мой, какая трагедия!» — вздохнул Майкл, когда они с дядей остались вдвоем. «Удивительно, что она осталась в Нью-Йорке, а не вернулась домой. Там ее никто особенно не ждет. По сути, у нее не было выбора». «Но она ведь не у тебя живет», — нахумрился Майкл. «Нет-нет, конечно, нет», — поспешно ответил дядя. Она пока живет у моей бывшей прихожанки, пожилой вдовы. Но надо найти ей постоянное жилье, да и работу тоже. Думаю, это будет нетрудно. Мне она показалась вполне сообразительной, хоть и молчаливой. Да, она совсем не глупая, но ужасно наивная, и это меня пугает. Ей придется многому научиться, чтобы самостоятельно жить в большом городе. Хорошо, что о ней можешь позаботиться ты. Да. «Пока могу», — невесело улыбнулся дядя. В голове у Майкла мелькнула мысль, и он немного обдумал ее, прежде чем высказать вслух. «Ты говоришь, что ищешь для нее работу?» «Да, но только не в Патагонке». «А ты помнишь Мо Радзина?» «Ну да. Мы здороваемся, когда встречаемся на улице. А ты думаешь, у Радзинов найдется для нее работа?» «Я заходил к ним вчера». «У них там полный хаос, а сам Мо в истерике. Одна его помощница сбежала бог знает куда, а вторая увольняется, чтобы ухаживать за больной сестрой». Он улыбнулся, кивнув на коробку. «Если они такие же вкусные, как и красивые, работа в пекарне для нее найдется. Зайди, поговори с ним». «Хорошо», — задумчиво кивнул Равви. «Это, конечно, шанс, хотя Мо Радзин...» «Я знаю». «Он все такой же мрачный и зануда. Но человек он честный и, если захочет, щедрый. Мы покупаем весь хлеб у него с большой скидкой, и работники его, похоже, уважают. Все, кроме Теи». Равви фыркнул. Тея Радзин была известным нытиком из тех, что начинают каждый разговор с перечнью своих болезней. Кроме того, среди работавших в пекарне у ее мужа женщин она слыла свахой наоборот – потому что охотно перечисляла все их недостатки любому проявившему интерес мужчине. «Морадзин — не самый плохой хозяин», — проявил настойчивость Майкл, который чувствовал, что если он поможет дяде, часть вины с него будет снята. И, возможно, он станет относиться к Хаве получше, если будет знать, что ее опекаешь ты. «Возможно. Я поговорю с ним. Спасибо, Майкл». Он с признательностью сжал плечо племянника, и Майкл вдруг заметил, что дядя выглядит даже более усталым и измученным, чем раньше, когда ему приходилось решать все проблемы своего прихода. Он всегда слишком много работал, а сейчас, вместо того, чтобы отдыхать, взвалил себе на плечи заботу о молодой вдове. Майкл уже собрался предложить перепоручить ее какой-нибудь женской благотворительной группе, но вовремя вспомнил, что они еще больше стеснены в средствах, чем мужские. Он распрощался с Равви и опять сел за стол. Несмотря на беспокойство за дядина здоровье, он все-таки чувствовал себя заинтригованным. Хава казалась тихой и застенчивой, но ее устремленный на него взгляд странно тревожил. Она, не мигая, смотрела прямо в глаза, честно и искренне, Майкл понимал, что имел в виду дядя, говоря, что она нуждается в защите, но в то же время чувствовал, что это он был совершенно открыт этому взгляду. Вестибюль в приютном доме был большим и плохо освещенным. Женщина стояла в углу, рядом с глубоким обшарпанным креслом. Дело близилось к полудню, и большинство постояльцев разбрелись в поисках работы или места для молитвы. Но человек 60 еще оставались в здании, и тяжесть их тревог просачивалась со второго этажа вниз и давила на голема. То же самое происходило и в первую ночь на Балтике, когда желания и страхи множества собранных вместе людей многократно усиливались непривычной обстановкой. Здесь ее осаждали те же безумные надежды и опасения. У Майкла в кабинете... Они не звучали в ее голове так громко. Там она была сосредоточена на разговоре с незнакомым человеком и на стремлении не выдать себя. Скоро женщина начала нервничать. «Как долго еще придется ждать Равви?» Невольно она посмотрела на потолок. Там наверху смешались одиночество и голод, страх неудачи и отчаянные мечты об успехе, о доме и о тарелке с большим ростбифом, Один человек, дожидающийся своей очереди в уборную, мечтал только о газете, чтобы почитать, пока он ждет. Она опустила взгляд на низкий столик рядом с креслом. Там лежал свежий номер ⁇ Форверц ⁇ Нет, ⁇ сказала она себе, и собственный голос прозвучал неожиданно громко. Выйдя из вестибюля, она начала расхаживать по длинному темному коридору, обхватив себя руками за локти. Надо постучать в дверь кабинета, сказать Равви, что ей плохо, что она хочет выйти на улицу. К ее радости дверь отворилась сама, и из нее вышли дядя с племянником, договаривавшие что-то на ходу. Заметив напряженное лицо голема, Рави поспешил распрощаться с Майклом. Наконец-то они двинулись по темному вестибюлю в сторону ярко освещенного солнцем прямоугольника дверей. «С тобой все в порядке?» — тревожно спросил Рави, когда они оказались на улице. «Эти люди там!» — начала она и поняла, что не в силах продолжать. Мысли мелькали в голове слишком быстро и были какими-то рваными. Усилием воли она постаралась взять себя в руки и успокоиться. «Они так много хотят!» — удалось, наконец, выговорить ей. «И ты не могла этого терпеть?» «Не могла. Почти» не могла больше там оставаться. Беззвучный крик, заполнявший приютный дом, постепенно затихал, растворяясь в обычном городском шуме. Мысли в голове тоже прекращали метаться. Она несколько раз встряхнула руками, чувствуя, как отпускает напряжение. «Там наверху был один человек. Он очень хотел почитать газету. Я увидела ее на столике и чуть не отнесла ему». «Вот бы он удивился!» — Рави старался говорить весело. «Но ты же смогла сдержаться?» «Да, но было трудно». «По-моему, ты делаешь успехи, хотя чуть не выдала себя с миндальным печеньем». «Знаю». Она нахмурилась, вспомнив об этом, а Рави улыбнулся. «Хава», — сказал он, — «знаешь...» Есть какая-то злая ирония в том, что труднее всего тебе приходится, как раз когда окружающие стараются вести себя как можно лучше. Подозреваю, тебе было бы гораздо легче, если бы, забыв о вежливости, каждый хватал то, что хочет. Она задумалась над его словами. Да, сначала было бы легче. Но потом, чтобы исполнить свои желания, начнешь вредить другим, и тогда люди будут бояться друг друга, а желания ведь так никуда и не денутся». Равви одобрительно вздернул бровь. «Ты становишься настоящим знатоком человеческой природы. Как ты считаешь, можешь ты уже постоянно выходить из дому одна, например, ходить на работу?» Радостное волнение охватило Голема. «Я не знаю, и не знаю...» «Как можно это узнать, если не попробовать?» «Майкл сказал мне, что в пекарне Радзинов ищут новых работников. Я давно знаком с Мо и, наверное, смогу устроить тебя туда. По крайней мере, договориться, чтобы он взял тебя на испытательный срок». «В пекарне?» «Да. Работа будет тяжелой. Много часов подряд вокруг чужие люди. Тебе придется быть в постоянном напряжении». Она попыталась представить, как это будет. Весь день работать руками, в фартуке и на крахмаленном колпаке. Складывать на деревянные подносы аккуратные ряды буханок с золотистой корочкой и еще запудренным мукой донышком, и знать, что их выпекла она сама. «Я бы хотела попробовать», — сказала она.